Глава двадцать вторая. Пока в мире происходили все эти бурные события, я тоже не сидел сложа руки. С моей подачей Корзин и Месяцев запустили на телевидении по второй программе новый проект «Игры гладиаторов» по образцу заокеанского телешоу 90-х «American Gladiators», показывавшегося и в России. Трансляция шла в прямом эфире по воскресеньям днем. В преддверии Олимпиады передача была как раз в тему, и ее увлеченно смотрел и стар, и млад. По словам Корзина, в ряде социалистических стран, да и не только социалистических, заинтересовались проектом и предложили сделать его международным. Сейчас на этот счет как раз велись переговоры, а самые смелые фанаты игр-гладиаторов даже заговаривали об их включении в Олимпийскую программу, что, по их мнению, должно было сделать Олимпиады более зрелищными. Группа «Аврора» вернулась с триумфальных гастролей по Британии и Ирландии. По словам самих ребят, это было какое-то безумие. Публика стояла на ушах. Девки, обливаясь слезами, рвались на сцену, чтобы оторвать от музыкантов по кусочку на память и для поклонения. Полиция едва сдерживала разбушевавшиеся страсти. Фанатки засыпали гостиницы письмами к и другим ребятам с предложениями отдаться в номере или где они пожелают. Даже западные СМИ признавали, что такого не видели со времен ранних битлов. Теперь группа готовилась к гастролям в США и Канаде, о чем уже вовсю велись переговоры в ведомстве Демичева. Пользуясь случаем, я сосватал Ордановскому и компании песню запрещенных барабанщиков под названием «Чикаго». А что, песня вполне может прокатить как антивоенная, как предупреждение, до чего американцев могут довести их ястребы. Надо было бежать из Чикаго в Магадан. Хотелось бы посмотреть, как америкосы будут выяснять, что такое этот Магадан и где находится. Еще и туристами туда поедут. Хе -хе. Ну а потом ноги сами занесли меня на Союз Союзмультфильм где я встретился с Котеночкиным. Для начала я поделился с ним идеей снять цикл мультфильмов в богатырско-юмористическом ключе, пересказав вкратце сюжеты, появившихся в моем будущих мультов об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и их верных подругах. Котеночкина эти идеи заинтересовали, и он попросил время на размышления. Надеюсь, результаты его раздумий порадуют Даньку и других советских малышей. да и не только малышей. В мое время эти мультики шли на ура и у взрослых. Кроме того, я упомянул созданные по моим идеям клипы, о которых Котеночкин отозвался с большой похвалой и предложил ему снять мультипликационный клип. Автор культовых «Волка и Зайца» сразу загорелся этой идеей, собрал свой коллектив, а я созвонился со Слободкиным и вызвал его вместе с веселыми ребятами на студию. Я собирался снять прогремевший в 90-х клип группы Дюна Про Васю. Слова я помнил отлично, только пришлось их слегка изменить, например, выбросить упоминание о звездных войнах, которые в этой реальности из-за безвременной кончины Рейгана, похоже, останутся только в фантастической саге Лукаса. Персонажи и сюжет я тоже помнил неплохо и смог нарисовать, а дальше котеночки на коллектив сами все доделали. Грешен. Все же не удержался от маленького хулиганства. И, как и в том клипе, у меня Вася тоже укладывал пинком Дарта Вейдера. С песней тоже получилось, на мой взгляд, не хуже, чем в оригинальном варианте. Слободкин поначалу сомневался, стоит ли связываться с мультяшным клипом. Но я убедил его, напомнив о других клипах и соблазнив будущей славой. Раскаиваться ему и его группе не пришлось. Правда, видео попало на ТВ не сразу. Поначалу даже месяцев отказался выпускать его в телеэфир, считая хулиганским. Понадобился разговор с Машеровым и личная протекция предсовмина СССР. Зато, выйдя на экран в утренней почте, клип имел оглушительный успех. По многочисленным просьбам трудящихся его повторяли несколько раз, но и этого народу было мало. Многие разорялись на видеомагнитофоны, чтобы вставить в них кассету с Васей, и вскоре чуть ли не из каждого дома в раскрытое окно можно было услышать. «Он никогда в сторонке не стоит, когда затронут мирный быт и бьется против геноцида Вася и против Васи геноцид. Кто победит, идет двадцатый век, в ракетных войнах человек, но все нормально, если мирный Вася контролирует разбег. Земля горит от мощности такой». «Вот так он бьет рукой, наш Вася, и никуда не улетит, негодник никакой! Ах, как он бьет ногой, наш Вася, и в мирном космосе покой!» Покорив СССР, клип победным маршем прошел по соцлагерю, а затем и по всему миру, включая Запад, где произвел настоящий фурор. Но больше всего лесных отзывов почему-то было в Южной Корее и Японии. Азиаты просто визжали от восторга. Все это я узнал из сюжета в программе «Время». Эх, был бы и нет, сколько лайков накидали бы. На Западе клип вызвал неожиданный отклик. Почему-то все решили, что «Вася» — это намек на события последних двух с лишним лет, где так или иначе отметился ВМФ СССР. Солженицын, Новодворска и прочие диссиденты, выступая на BBC и других голосах, дружно заявили, что клип про Васю это символ коммунистического тоталитаризма и сталинизма, выражение советских имперских амбиций космического масштаба и откровенный вызов принципам свободы личности, цивилизованному миру и общечеловеческим ценностям. Когда я это впервые услышал, то, как писали в интернете в моем будущем, ржаль в голос. Валя даже испугалась, а когда, давясь со смеху, я пояснил, в чем дело, смеялась вместе со мной. Хотя у Запада и без клипа хватало проблем. Как раз в это время туда массово нахнули освобожденные политзаключенные и другие жаждавшие свободы граждане из СССР и Кубы. «И если кубинцы выехали в основном в США, то наши жертвы ГУЛАГа по большей части осели в Западной Европе. Там их вначале встретили с распростертыми объятиями». Но вскоре западная пресса сначала с недоумением, а потом и с возмущением стала писать, что выбравшие свободу бывшие советские граждане оказались настоящими бандитами, железной рукой подминающими под себя местный криминальный мир и устанавливающими свои порядки. Западные законы их не пугали абсолютно, а комфортабельные тюрьмы вызывали здоровый смех. Слушая жалобы западных голосов на звериный облик этих якобы беженцев от советского тоталитаризма, я только ухмылялся. И тут сработала моя записка Машерову. Кстати, Машеров 1 мая выступил с большой пресс-конференцией, в которой затрагивал самые разные темы. образование и воспитание детей, связь науки и производства, а также коснулся озвученного в статье министра обороны Агаркова предложения использовать снимаемые с боевого дежурства старые ракеты для вывода на орбиту метеоспутников, спутников связи и так далее. Машеров сообщил, что уже заключены соответствующие контракты с рядом стран и фирм, но подробности раскрыть отказался, сославшись на коммерческую тайну. Он также сообщил, что в ближайшее время в СССР при Совмине будет создан Главный комитет исследования и освоения космоса, сокращенно Главкосмос, который объединит в своих руках все космические дела на манер американской НАСА. Также достоянием гласности стала новость, что в СССР разработана конкретная программа исследования объектов Солнечной системы, причем к Юпитеру, Сатурну, Нептуну, Урану и Плутону и их спутникам, а также к Меркурию и в пояс астероидов будут отправлены автоматические зонды. Было заявлено и о готовящихся полетах людей, в частности на Луну. Я прекрасно помнил дебаты о том, высаживались американцы на спутник Земли или это павильонные съемки. Вот и Машеров по этой теме прошелся. Мол, заодно и посмотрим, как там они высаживались. После чего в западной прессе, преимущественно американской, поднялся настоящий вой. Ну да, ну да. На воре, как известно, и шапка горит. Или еще вариант. Громче всех кричит «вор!» Сам вор. В дальнейшем на Луне планировалось создать обитаемую базу. Еще были анонсированы облет Венеры и полет на Марс с высадкой на Красную планету, но не в ближайшем будущем, а на перспективу. Экспедиции предлагалось сделать международными. «Иметь возможность лететь к другим планетам и вместо этого крутиться на орбите – такая же глупость, как имея возможность переплыть океан, болтаться у берега», – заявил предсовмина СССР. Ашеров также обратился ко всем странам с предложением создать в системе ООН Международную Организацию Исследования Освоения Космоса, которая будет координировать космические исследования в рамках всей планеты. Однако, возвращаясь к пресс-конференции Машерова, я не мог понять, почему Петр Миронович старательно обходит вопросы о перебоях в торговле и на производстве, отделываясь общими фразами, что это временные трудности роста, связанные с переменами в экономике, и что это все скоро разрешится. Нет, в Москве все было сравнительно неплохо. Возглавивший столицу Егорычев быстро навел порядок. В Ленинграде, по словам моих музыкантов, тоже жили нормально, но в большей части регионов СССР было тяжело, о чем ребята рассказывали после гастрольных туров по стране. Вообще, в последние месяцы в воздухе сгущалось какое-то напряжение. В газетах и новостях появлялись сообщения об отставках и о возбуждении уголовных дел. Сенсацией стали аресты руководителей Грузинской и Азербайджанской ССР Эдуарда Шеварнадзе и Гейдара Алиева. Голоса сразу напомнили, что руководителей такого ранга не арестовывали со времен Сталина. А через несколько дней после этого, в начале июня, в центральной прессе появилась перепечатка статьи, вышедшей в киевских газетах под названием «Перевертыши». Там говорилось, что заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ Леонид Макарович Кравчук скрыл от партии, что в юности был разведчиком в банде бандеровских фашистов и не только не раскаялся в этом, а остался в душе националистом и злобным врагом Советского Союза. В аналогичных грехах обвинялись еще многие номенклатурные деятели УССР, в основном с Западной Украины и из Киева, а также целый ряд местных деятелей культуры. Среди знакомых фамилий попались Ющенко и Кучма. Жару поддали западные голоса, по сообщению которых первый секретарь Компартии Украины Щербицкий, выступая перед партактивом, заявил – Если западенцам так не нравится в СССР, то можно ведь и переиграть то, что было в сентябре 1939 и вернуть галицко волынскую АССР Братской Польской Народной Республике в обмен на Белостокскую область, отданную в 1945 полякам и на часть Холмщины, населенной белорусами. Не такое уж сокровище это Галиция, чтобы за нее цепляться любой ценой. Судя по прессе, Подобные разоблачения были и в других республиках. Называли фамилии высокопоставленного номенклатурщика из Литвы Бразаускаса, в той истории ставшего президентом независимой Литвы. Инструкторы райкома из старту в Эстонии некого Ансипа, который теперь уже не станет премьером в профашистской Эстонии и не будет сносить бронзового солдата. Шушкевича в Белоруссии... И этого подписанта беловежской бумажки прищучили, и еще каких-то партийных деятелей. А за неделю до старта Олимпиады случилось событие, потрясшее меня до глубины души. По телевизору повторяли концерт группы «Аврора в Лужниках», я сидел перед экраном с глупой улыбкой, когда вдруг трансляцию прервали и появилась картинка Манежной площади, на которой собирались толпы народа. Камера снимала с какого-то возвышения, а стоявший перед объективом корреспондент заявил, что все эти люди недовольны политикой нового руководства партии и страны и хотели бы вернуть прежние времена с всевластием чиновников и возможностью для всех допущенных к распределению благ жировать на этом. Ай да журналюга! Как грамотно мешает собравшихся с дерьмом! Всего несколько слов, а советские телезрители уже вряд ли смотрят на это сборище с сочувствием. Тем временем толпа уже заполнила площадь, появившиеся ораторы начали толкать речи, но за дальностью мало что можно было разобрать. Толпа собиралась куда-то двинуться, однако неожиданно выяснилось, что выходы с манежки перекрыты внезапно выглянувшимися спецподразделениями милиции. Каски с опущенными щитками, под ними маски противогазов, бронежилеты, в руках щиты, все это выглядело устрашающе. Позади виднелись машины с пристроенной на крыше штукой, напоминавшей мини-РСО. На других были трубы, отдаленно похожие на граммофонные, имелись еще какие-то. Толпа, увидев все это, зашевелилась. У большинства появились в руках палки, камни, куски арматуры, стальные цепи. Кто-то начал, выбегая из толпы, бросать бутылки с коктейлем Молотова. Другие принялись бить витрины и громить, переворачивать и поджигать стоявшие на площади машины. Тогда вперед выдвинулись те самые машины с мини-катюшами на крыше и начали массированный обстрел толпы газовыми гранатами. Поплыли облачка полупрозрачного дыма. Этого я в будущем насмотрелся с лихвой, наблюдая разгон митингующих в разных странах. Но дальше случилось что-то непонятное. Собравшиеся на площади не только терли глаза и рыдали в третучья. Бросая свое оружие, они хватались за штаны. Повезло тем, кто носил темное. Там это было не так заметно. А вот на джинсах были хорошо видны расползавшиеся подозрительные пятна. Затем послышались какие-то непередаваемо мерзкие звуки. Мерзкими они были даже по телевизору, а уж там, на площади... Я догадался, что это инфразвук. Должно быть, те штуки с трубами были ничем иным, как мозгосверлильными машинами, применявшимися в будущем для разгона толп полиции разных стран. Тут выехали еще какие-то машины, и по людям хлестнули толстые струи, смесь холодной воды со следоточивым... И раздражающим, в просторечии, чесоточным газом. Для попавшего под нее очень неслабые впечатления, включая временную потерю ориентации в пространстве. Толпа дрогнула, и народ стал разбегаться кто куда, похоже, забыв все на свете и мечтая об одном, побыстрее отсюда исчезнуть. Но бежать было некуда. Спецназовцы, действуя щитами и дубинками, рассекли толпу на отдельные потоки, те в свою очередь на ручьи, которые разрезали на отдельные группы и начали вязать людей, загоняя в подогнанные автобусы, которые сразу отъезжали. Примерно через час площадь опустела. Облака газа развеялись, только догорали машины, к которым спешили пожарные, подъезжали эвакуаторы, а бригада рабочих возились у разбитых витрин, деловито прикрывая их щитами. После этого трансляция с площади прекратилась, и на экране появилось какое-то помещение, должно быть в Кремле, где за столом сидели Романов, Машеров, Цвигун, министр обороны Агарков, министр внутренних дел Шелепин и его зам Матросов. Романов сообщил, что имела место попытка государственного переворота со стороны тех, кто не желает честно работать ради интересов страны, боясь за свои теплые места, карьеру и привилегии, пытался спровоцировать в Москве погромы и кровопролития, чтобы затем обвинить во всем руководство страны. Заговор раскрыт и успешно ликвидирован. Все заговорщики разоблачены и будут наказаны в соответствии со степенью своей вины строго по закону. Цвигун заметил, что заговорщики имели связь с некоторыми иностранными посольствами, и это тоже не укроется от внимания соответствующих органов. Затем Шелепин заявил, что помимо Москвы заговорщики пытались спровоцировать беспорядки в ряде других городов, но они везде были быстро и бескровно пресечены. Ну-ну, этому можно верить, судя по только что показанному с площади. Машеров заявил, что перебои в экономике, включая и нехватку продуктов в магазинах, организовали заговорщики, чтобы вызвать недовольство народа, и теперь, когда с ними разберутся, положение быстро выправится. В свою очередь Матросов пояснил, что для разгона толпы погромщиков был использован специальный газ, расслабляющий кишечник, Так что здоровью погромщиков не нанесено вреда, и для них сейчас главная проблема как следует отмыться, причем в прямом смысле. Отмыться в переносном у них вряд ли получится, не без юмора заметил генерал. Это да! Теперь по всей стране ржать будут, а каково оказавшимся на площади случайным прохожим или любопытным, или жителям соседних домов, окна-то по летнему времени были раскрыты настежь, Хорошо, хоть у них там туалеты рядом, Есть, конечно, успели добежать. И если посадочных мест хватило всем, находящихся в квартире. А ведь я хотел сегодня пойти гулять с Данькой по Москве, и нас вполне могло занести на эту манежку. Хорошо, концерт начался, решил отложить. Просто бог спас. Тем временем Агарков сообщил... что заговорщики нашли сообщников в армии среди наиболее неспособных и сильно пьющих офицеров и генералов, которых ждало увольнение и которые пытались поднять армейские части в поддержку заговора. Но эта попытка с позором провалилась. Итог подвел Романов, заявив, что о всех подробностях заговора и расследования граждане СССР смогут узнать в новостях по телевидению и радио, а также из прессы. Действительно, оставшуюся часть дня постоянно выходили прямые репортажи из отделений милиции, куда развезли толпу с манежки. По словам журналистов, амбре там стояла непередаваемая. Да и мои знакомые, из любопытства посетившие манежку до того, как по ней прошлись поливальные машины, это подтвердили. А вечером в программе «Время» показали видео из нескольких воинских частей, где краснорожие и запойные офицеры в звании от майора до генерала толкали речи перед строем солдат, призывая выступить против реставрации капитализма и возвращения сталинских репрессий против невиновных. Однако их пафосные речи неизменно прерывались тем, что их вдруг охватывало жгучее желание посетить туалет. Можно было наблюдать, как генералы, полковники, подполковники отпихивают друг друга, чтобы быстрее добраться до заветного места. Да, прав был Агарков. Заговор провалился с позором. Забегая вперед, скажу, что в неофициальной советской историографии эти события получили название «Мятеж засранцев». Даже западные голоса признавали, что ни малейшего сочувствия и уважения к заговорщикам граждане СССР не испытывали. Над ними действительно смеялся весь Советский Союз. Точку в обсуждении заговора поставил новый представитель СССР при европейских организациях Виктор Степанович Черномырдин. Когда я услышал о его назначении и о том, что «замом к нему» назначен Владимир Вольфович Жириновский, просто офигел. На обвинение со стороны депутатов Европарламента и парламентской ассамблеи Совета Европы в негуманном и унижающем человеческое достоинство обращений с протестующими Черномырдин ответил исторической фразой «Чешется! Чешите в другом месте!» По-моему, на Западе до сих пор пытаются перевести и понять, что же он им сказал».